Глава 13 В большой комнате начинался новый музыкальный номер. Так как публике было мало, управляющий Кабачка решил, что выпускать весь цыганский хор не стоит. Цыгане, открытые еще не очень давно Алексеем Орловым, все больше входили в моду и из разных стран стекались в Москву и Петербург. В Европе их пение по странному душевному сродству, волнующее русских людей, неизменно вызывало смех. В ту минуту, когда Иванчук и шталь входили в большую комнату, безобразная цыганка, одна из наиболее известных в столице, уже сидела на стуле, скаля зубы и перебирая на коленях красный платок, очевидно взятый ею, чтобы занять руки как опытные ораторы на трибуне припасают для этого карандаш или свернутую тетрадку. Рядом с цыганкой на низеньком табурете поместился молодой гитарист, который, собственно, не был цыганом и, видимо, очень об этом сожалел. По крайней мере, играл он с необыкновенной цыганской удалью, производя ей пальцами, и плечами, и ногами, и глазами гораздо больше движений, чем было нужно. За стулом цыганки стоял высокий пожилой цыган, немного подделывавшийся под Алексея Орлова, который был кумиром всех цыган, осанкой и одеждой. Только камни, заливавшие его нелепый костюм, даже издали не походили на настоящие бриллианты. Игроки с вейерами карт в руках повернулись на стульях в полоборота. Штааль и Иванчук поспешно на цыпочках прошли мимо певицы, получив от нее на ходу отдельную извиняющую их улыбку, и уселись за стол, неслышно отодвинув стулья. Настенька сделала обиженное лицо. Она действительно была немного обижена, больше на Иванчука за то, что ее оставили одну. Шталь умоляюще нежно посмотрел на нее. Она тотчас его простила. В ту самую минуту когда певица стерла улыбку и перестала скалить зубы. Дверь с шумом отворилась, и в комнату, не торопясь, вошел грузный, старый, неряшливо одетый человек. На него зашикали с легким смехом. Певица сердито посмотрела на вошедшего и сделала знак гитаристу, который с удовольствием начал наново вступление. Старый человек принял виноватый вид, Sa а... сел за первый свободный столик рядом с игроками и пробормотал довольно громко. «Не буду, не буду, красавица!» Игроки с неудовольствием переглянулись. Тотчас собрали веера карт и демонстративно положили их на стол. Один из них накрыл даже свою игру пепельницей. Грузный господин укоризненно покачал головой и еще раз внушительно протянул «Тссссс». Иванчук успел шепотом объяснить Настеньке и Шталю, что это старый шулер, когда-то гремевший по всей России, но давно поконченный и отпетый. С ним решается играть один Женя. Он назвал титулованную фамилию. ну и то лишь в комнате без зеркал. Своими картами и с условием, чтобы партнер был без манжет и не имел в руках ни часов, ни табакерки, ни других предметов с блестящей отражающей поверхностью. Настенька с ужасом уставилась на Шулера. Вступление дошло до нужного места, и запел высокий цыган. По лицу его никак нельзя было бы понять, что именно он поет. Грустная или веселая? Глаза его и высоко поднятые внутренние концы бровей изображали крайнюю тоску. Но скулы и рот улыбались. Это придавало ему глупый вид. Никакого голоса у него не оставалось. Он, собственно, только подготавлял слушателей к пению цыганки. После того, как она начала петь, цыган лишь делал вид, что поет. Ее же с напряженным вниманием слушали все в комнате, кроме двух или трех совершенно невосприимчивых к музыке людей. Улыбка на лице безобразной цыганки стерлась. Туловище ее и руки, сложенные на коленях, были совершенно неподвижны, и только голова постепенно тяжело раскачивалась все больше. Стекла, висевшие на цепочках в ее ушах, так и ходили. Шулер облокотился на стол и закрыл лицо руками, точно скрывая рыдания Он действительно плакал, но не столько от ее пения, сколько потому, что ночью от вина и обид за день его всегда клонило к слезам. Штать слушал напряженно, глядя то на певицу, то на Настеньку. Он не знал, как расценивается знатоками эта странная музыка, и потому не имел о ней мнения. Подобно людям гораздо более взрослым, умным самостоятельным, чем он, Шталь, в своих оценках невольно считался с общепринятыми, даже тогда, когда сильно от них отступал. Но он по природе не был лжив и невольно, хоть нерешительно, чувствовал, что никакие знаменитые кастраты, ни одна итальянская опера не волновали его так, как это дикое пение. Цыганка была чрезвычайно ему противна. Он думал, что она должно быть очень грязна, и старался на нее не смотреть. Но от ее пения страсть его к Настеньке росла. Настеньку тоже волновала музыка, особенно потому, что она чувствовала, как он был взволнован. Ее волнение было бы еще сильнее, если бы она не смотрела на певицу. Ей некуда было девать взгляд. На Ашталя она смотреть не могла, а на других мужчин боялась. В цыганке же ее развлекали разные вещи. И то, что руки у нее много темнее лица, и то, настоящие ли бриллианты в ее ушах или нет, и если настоящие, то сколько они могут стоить, и от кого она их получила. Нравится она ему? — тревожно думала Настенька, сравнивая себя с цыганкой. — Я, правда, возьму лицом, но если она так поет, ну и бог с ним, мне ничего не надо. Взволнованно-ревниво подумала она, оскорбленная его предпочтением цыганки, и вдруг, поспешным косым взглядом оглянувшись на Шталя, покраснела до ушей. Не чувствовала до того его взгляда из-за множества людей в комнате, То, что краска бросилась ей в лицо, доставило Шталю наслаждение. Пение окончилось, а компаниатор молодцевато взмахнул гитарой, привлекая и на себя часть внимания публики. Певица кокетливо оскалила зубы. Иванчук покровительственно похлопал со всей публикой и, обратившись к Настеньке, заметил, что музыка делает в России, слава богу, большие успехи. Покойный граф Скавронский Петя был, например, так музыкален, что разговаривал с прислугой не иначе, как по нотам, речитативами, и отлично выучил прислугу. Кучера должны были на вопросы отвечать ему октавой басами, выездные лакеи — тенорами, а форейтеры — дишкантами. Сказав это, Иванчук заметил в дверях мальчика, подававшего знаки толкнул Шталя в бок и произнес с хитрым видом. Очевидно, вперед придумал, тоном, не допускающим спора. «Ну, теперь, дети, пойдем погулять душно, а там поиграем в кегли». Шталь встал. Настенька покорно поднялась с места, даже не удивившись, где и зачем ночью играть в кегли. Когда швейцар подавал им шубы, Иванчук еще, пошептавшись с мальчиком, сказал Штаалю на ухо. — За Кегельбаном избушка, по правой стороне. Мальчик будет вас там ждать. Так ведь прямо и идите.